11. На рубеже второго и третьего периодов стоят три года. Роман из московской жизни, написанный в конце 1894 года и напечатанный в 1895 году. «Русская мысль», 1895 год, номера 1 и 2. Примечание. «Чехов». Письмо к Марии Чеховой от 22 сентября 1894 года. Конец примечания. В романе, несомненно, есть черты прозы второго периода. В нескольких главах обнаруживается объективное повествование. В основном оно дается в тоне главного героя, но в ряде случаев и в аспекте других персонажей. Правда, Несобственно прямая речь уже редко занимает большое повествовательное пространство, зато частый случай, когда она появляется в виде небольших отрывков. Изредка он посматривал на нее через книгу и думал, «Жениться по страстной любви или совсем без любви, не все ли равно?» Лаптев, слушая, удивлялся этой его способности говорить долго и серьезным тоном одни общие места и банальные истины, которые давно уже набили всем оскомину. Он возмущался и никак не мог понять, чего, собственно, Костя хочет. Но в романе «Три года» находим уже черту, свойственную третьему периоду – Это господство форм речи повествователя. Обширные характеристики персонажей, их биографии, внутренние монологи в большинстве глав даются в слове повествователя. Лаптев знал фамилии всех известных художников, с некоторыми из них был знаком и не пропускал ни одной выставки. Иногда летом на даче он сам писал красками пейзажи, и ему казалось, что у него развитое чутье и много вкуса, и что если б он злился, то из него, пожалуй, вышел бы хороший художник. Но бывали у него минуты особенного напряжения, когда он не сомневался, что живопись и скульптура на него не действуют вовсе, и что в них он ровно ничего не понимает. И замечательно, что робкий в собраниях, в театре, у себя в амбаре, он был смел и самоуверен на картинных выставках. Сознание, что он может купить все эти картины, придавало ему уверенность, и он всякий раз ловил себя на этом, и ему становилось неловко. а когда он, стоя перед какой-нибудь картиной, высказывал громко свое суждение, то что-то на самой глубине души должно быть совесть, шептала ему, что в нем это бурлит кровь купца Самодура, и что он, так смело критикующий художника, мало отличается от брата своего Федора, когда тот отчитывает провинившегося приказчика или учителя. Характерно, что при переработке для собрания сочинений в 1901 году Чехов усилил тенденцию повествователя в этом месте. И замечательно, что Робкий вообще в жизни он был чрезвычайно смел и самоуверен на картинных выставках. От чего Объективное повествование сосредоточено в четырех первых и последней главе. В остальных 12 главах преобладают формы речи повествователя. Несобственно прямая речь занимает лишь небольшие участки повествования.